Глава 8 Лориан Риатон Как я умудрился вляпаться во все это! Я прислонился плечом к косяку и с каким-то медитативным эффектом следил за леди Тарильдой, командующей лакеями. Слуги переносили ее мебель под недовольное пыхтение улгура. Можно было выпроводить тетушку, но тогда она устроит грандиозный скандал, наверняка выставив наше отношение с Амари как запретное. Это не то, что мне сейчас нужно. Поэтому со стороны все должно выглядеть чинно и невинно. Придется потерпеть. «Медитируешь?» — внезапно раздался голос Авы, и я скосил на нее заинтересованный взгляд. Она даже фразу подобрала крайне точно, будто чувствовала меня на инстинктивном уровне. Сегодня в библиотеке меня глубоко задели ее слова о том, что мы знакомы тысячу лет. Как оказалось, она просто преувеличивала, и продолжительностью жизни в ее мире это никак не обусловлено. Но все же в чем-то она права, и я даже не уверен, что дело в татуировках Мартаны, связавших наши души. А Мария была максимально далека от моих представлений об идеальной супруге, а вот Ава... Хэграс. Да мне иногда кажется, что она мое отражение, но в женском обличье. «Вижу, ты тоже забавляешься», — откликнулся я, стараясь выбросить из головы ненужные ассоциации. «Как тебе перспективы?» «Размышляю над тем, что мы будем делать ночью». Томно, явно издеваясь, произнесла Ава и поиграла бровями. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Что эта девчонка творит со мной? Почему рядом с ней становится настолько легко», И беззаботно. Хотя именно она свалила на меня кучу проблем. Но при этом она же была и их решением. Невозможная попаданка. Кажется, это слово она использовала впервые. «Вам выделили разные спальни, не волнуйся», — прокомментировал тихо. «Хотя твоя кровать будет для вида. Перед тем, как прийти ко мне, не забудь на ней хорошенько попрыгать, чтобы тетушка не сомневалась, где ты спала». «И почему по венам бежит раскаленная лава, едва я думаю, что нам опять придется ночевать вместе?» «Лучше бы я не видел ее настоящую. Не ощущал именно ее тело и душу. Так было бы легче. К жене брата я бы и пальцем не прикоснулся, но Ава не она». «Отличный план, только зачем мне переходить к тебе ночью, раз меня все равно к тебе перенесет?» Ава пожала плечами. Так даже меньше шансов, что кто-то заметит, как я крадусь к тебе. Лишь как выхожу от тебя». «Придется вставать раньше», — поморщился я. «Мне пора идти. Ни о чем не волнуйся в мое отсутствие. Здесь ты в безопасности. Увидимся вечером». «Постой», — остановила меня девушка и обхватила ладонью мое предплечье. Кожу вместе прикосновения словно обожгло. «Почему меня к ней так тянет? Видимо, пора встретиться с НЛ и сбросить напряжение». Мне необходимо тебе кое-что рассказать. Тетушка натолкнула меня на странные мысли, что Амари могла пойти в темный переулок по своим делам. Видишь ли, оказывается, тетушка ее сопровождала до определенного момента, но теперь интересуется причиной и подробностями произошедшего. Я сослалась на амнезию, то есть потерю памяти, но... Я нахмурился. Только подковерных игр от жены брата мне не хватало. Любовник, предположил я. Я тоже так подумала, но тетушка весьма бурно отреагировала на известие о нашем с Элджином разводе, будто не ставила под сомнение чувства о Маре. Это противоречит начальной теории». «Логично», — кивнул я. «А эта девчонка умеет здраво здравомыслить». Я отряхнул головой. «Моя судьба уже предначертана. Я собирался жениться на принцессе и взойти на престол. Попробуй выведать еще что-то» попросил я и удивился, когда Ава отреагировала спокойно и согласилась. «Надо же! Без шантажа!» Радовался я рано, потому что она подалась ко мне и улыбнулась. «А что мне за это будет?» «Моя искренняя благодарность и, возможно, твоя целость и сохранность!» хмыкнул я и, щелкнув Аву по носу, направился к двери. «Лорд Триатон, а вы куда?» высокомерно спросила Тарильда. «Она меня никогда не любила». Ее пугала моя магия. «Неужели покидаете нас, и оставляете без защиты?» «Улгуру я могу доверить свою собственную жизнь, не говоря уже о вашей, леди Тарильда», — откликнулся я. «Увы, служба». Затем я подошел к хмурому улгуру. «Займи ее чем-нибудь. Если она останется наедине с Амари, установи слежку, или будь недалеко. Останусь должником». «Это я тебе по груб жизни должен», — отмахнулся орк сделаю все, Лориан, не волнуйся. Я своей душе не переживай, в обиду не дам». «Она не моя», — инстинктивно поправил я и нервно прикоснулся к шейному платку, оглянувшись на Аву. «Мне нужно в министерство решить несколько важных задач». «Понимаю. Осталось придумать, чем занять эту деятельную тетушку. Она сущий эгрос в юбке». «Например, своей коллекции шляпок? Или иголками?» «У тебя их тоже много». «Заколоть ее до смерти — неплохая идея. Но вряд ли суд оценит мои оправдания», — поморщился Улгур. Я усмехнулся и поспешил на выход, буквально чувствуя лопатками прожигающий взгляд Авы. «Кажется, когда все это закончится, я стану ее должником. Нужно подумать о том, как устроить ее судьбу. Слава Мартане родители Амари давно уже в ее царстве, и мне хотя бы не придется объяснять им — почему их дочь так изменилась. Мало ли, как она могла измениться за четыре года их отсутствия. Я воспарил в воздух, призвав призрачные крылья, и через пять минут долетел до здания министерства. Прошел по допуску магии и крови, после чего быстро поднялся на второй этаж. Здесь находился кабинет главы министерства. Официально я к нему не относился, имея свой собственный отдел. Должность при императоре и кабинет во дворце. Но неофициально часто бывал тут, ведь наши задачи пересекаются, да и мои служащие числятся именно здесь. Десять лучших воинов-магов в свой отдел я отбирал лично, и они по праву считались специалистами, каждый в своей отрасли. Вот и сейчас один из них, Кайн, вырос словно из ниоткуда, отделившись от стены. Он умел уходить в тень, личная способность, дар, если можно так сказать. «Ваше светлейшество?» Он слегка склонил голову. «Я заждался». «Задержался по личным причинам», — пояснил я. «Что удалось выяснить о происшествии в той подворотне?» «Следы эскарцев», — многозначительно протянул Кайн. «Двое свидетелей утверждают, что слышали эскарскую речь, а также один торговец упомянул, что продал кинжал эскарцу. Я смог собрать магические следы на осмотренных им кинжалах, но они блеклые» даже с учетом дорогого металла. «Уже отдал Сеймину?» — спросил я. Сеймин — чужестранец, но давно ассимилировался у нас. При этом обладал уникальным даром чуять людей по магии. Лучшие щейки не придумать. Эскария — соседнее королевство на нашем чернильном материке. С небольшой территорией, которую эскарцы жаждут расширить, и как гиены выжидают возможности поделить ослабленного соседа. Падальщики. Но они не дождутся. Рошманд не ослабнет. Да, но все слишком запутано, выследить не удалось. Однако, если эскарец появится вновь, Саймин его почувствует. тот же поговорил с несколькими аптекарями и другими лавочниками. Все сходятся во мнении, что уже видели леди Амари там несколько раз. тот же работал под прикрытием в самом оживленном районе города, рядом с портом, и узнавал все новости из первых уст. Такой осведомитель на вес золота. «Значит, леди Амари могли убить эскарцы», — заключил я. «Если позволите, сделаю предположение», — повинно начал Кейн. «Ваш брат мог связаться с эскарцами, чтобы они помогли ему взойти на престол, и в том числе попросил избавить его от супруги». «Нелогично», — нахмурился я. «Зачем брату связываться с эскарцами, если он хочет легитимно стать монахом, женившись на принцессе? Тут два варианта». Либо Лидия Амари сама вела какие-то дела за спиной мужа, и ее союзники от нее и избавились, что вряд ли. Либо брату угрожали, в итоге приведя угрозу в действие и убив его жену. Я не боялся называть вещи своими именами, ведь Каин был связан со мной клятвой о неразглашении, а разговаривали мы под звукоизоляционным куполом. Обычное дело для бесед в министерстве. «Значит, ваш брат может быть невиновен?» «Пока не знаю. Я покачал головой» но мне невыгодно оставлять его репутацию кристально чистой. Поэтому он должен думать иначе. Даже если его вина не будет доказана, сама судебная тяжба и слухи плохо повлияют на его репутацию, что мне только на руку. И пока он думает, что я уверен в его причастности к покушению на Амари Риатон, я смогу приблизиться к разгадке его взаимоотношений со скарцами». «Хороший план», — хмыкнул Кайн. «Тогда мне следить дальше за вашим братом?» «Нет», — покачал головой. «За братом приставь кого-то другого, а сам следи за домом Улгура и за Амари». «Вернее, за той, что сейчас в ее теле», — уточнил каин и я кивнул. «Вы думаете, что если сама лидеря Атон была связана с эскарцами, они рано или поздно свяжутся с ней или вновь попытаются избавиться?» Я опять согласился. каин моментально прыгнул в тень, а я зашел к главе министерства. Теперь осталось собрать нужные бумаги на брата, чтобы начать официальное расследование. Пока у меня были лишь мотивы, и один интересный факт. Отсутствие алиби у брата во время покушения. Я точно знаю, что дома его не было, как и в других излюбленных братом местах. Разумеется, я понимал, что даже если Амари убита им, то лишь по его приказу, а не лично Элджинам. Но в то же время, если его не было дома, и он не озаботился своим алиби, значит, занимался чем-то противогосударственным, поэтому не станет раскрывать карты. Элджин угодил в ловушку. «Я не собираюсь отправлять родного брата на виселицу, и факты, действительно способные его уничтожить его, никогда не всплывут. Уж я об этом позабочусь. Но сейчас мне необходимо его нейтрализовать». Я постучал в дверь, хотя знал, что глава министерства меня уже ожидает. «Ходи, Луриан», — со вздохом разрешил он, и я переступил порог. Ты по поводу покушения на жену брата? Скверное дело. Разрушение твоего дома связано с этим? Очередная попытка убить лиди Амари Риатон? Кейсар Турглон был военным до мозга костей. Всегда в отглаженной форме, с идеально уложенными усами и не менее идеальной осанкой. Когда дело касалось злоумышленников, он имел хватку Эгроса. За более чем 50 лет службы Он поймал столько преступников, что ими была заполнена половина тюрем. «Пока не могу ничего сказать по этому поводу. Лишь то, что все в безопасности», — откликнулся я. «Я хотел только попросить вас выписать разрешение на обыск в доме моего брата, а также дать ход расследованию». «Сделаю». Со вздохом согласился Кейсер и нахмурился еще больше. «Это ведь не подковерные игры, сынок. Не хочу, чтобы ваша борьба была нечестной». «А политика бывает честной?» — изумился я и прошёл вперёд, подав папку, которую успел оформить вчера утром, и вписать туда несколько добытых вечером деталей дела. «Ознакомьтесь, быть может, это что-то и прояснит». «Лориан...» — мужчина отложил папку, даже не став её раскрывать. «Наше королевство вскоре будет втянуто в смуту. Принцессе не позволят решать, за кого выходить замуж, но меня пугает не это» а то, что от нее вовсе захотят избавиться. Я сжал зубы. Ее высочеству смогут навредить только через мой труп. Именно поэтому от меня тоже хотели избавиться. Я никому не говорил, но уже возвращал Мэл к жизни. К сожалению, даже я не всесилен, и однажды не смог ее уберечь, но она об этом не знает. Ей показалось, что она просто потеряла сознание. Как же. Яд был слишком агрессивен. Император находился за гранью и того больше, поэтому я уже не был уверен, что смогу спасти его еще раз. Я опустошу весь свой резерв для этого, но получится ли? Мартана может не позволить, ведь одно дело возвращать к жизни после преждевременной смерти, и другое — идти наперекур ее замыслу, когда смерть наступает от старости или затяжной болезни. «Каменщики активизировались», — выдал кейсер. Они стали засылать своих людей в высшие слои общества. У них все больше сторонников. При всем уважении, но разве первые каменщики не из аристократии? Каменщики так грубо называли оппозицию, набирающую обороты в последние годы. Она собиралась вернуть нашу империю в каменный век, как шутили про них власть имущие. Оппозиционеры придерживались старых устоев, и многих не устраивала политика нынешнего короля слишком резкие нововведения были осуществлены при нем. Например, женщины получили право участвовать в совете, а простые рабочие смогли переходить с одной работы на другую без разрешения градоначальника. Но самое главное, король подписал разрешение простолюдинам обучаться в академиях, что вызвало шквал критики со стороны старой знати. Потомственные аристократы боялись смешивать свою благородную кровь с простой, неодаренной что в итоге может привести к вырождению теневых драконов. Теория, имеющие право на существование. Вот только у человека все равно обязан быть выбор. «Мы должны служить императору до его последнего вздоха», тихо произнес Кейсер. «Но что будет, когда вздохов больше не услышим?» «Останется принцесса». «Ты или Элджин», возразил Кейсер. «Никто не потерпит женщину на престоле». Она нужна лишь для продолжения рода и легитимной власти. Общество разделится на тех, кто поддерживает тебя и кто брата. Остается понять, на чью в сторону встанут каменщики. Или решат выдвинуть своего кандидата. Последнее может привести к рекам крови. Впрочем, и ваша с братом. «Я никогда не пойду против брата», — сказал уверенно. «Как бы там ни было, он моя семья». У нас с ним не все гладко. Мы придерживаемся совершенно разных взглядов на жизнь, но то, что нас связывает, останется навечно. Да будет так, Лориан. Но мы все готовимся к непростым временам. И лучше, чтобы они не наступили. Для этого поторопись сделать так, чтобы принцесса вышла за тебя замуж, а совет поддержал. Я сжал зубы. Я уже давно сделал официальное предложение — но совет тянул с выбором кандидата. Что ж, возможно, происшествие Самаре действительно сыграет мне на руку и ускорит мою помолвку с Мелисантой. Только почему сейчас я думаю об этом без предвкушения?